Глава шестьдесят вторая. Айи. Я вошла в Чайхану. Синмэй сидел за столиком в дальнем углу у окна, спиной к саду. На нем были круглые солнцезащитные очки в черной оправе. У его ног лежал черный зонтик. Я знала, что он разгневается. Еще один скандал. Его младшая сестра забеременела от иностранца. Но он был единственным человеком, который мог спасти меня. Я села на красный плетёный стул напросив него, радуясь, что живот ещё не округлился. Я попросила его о встрече в Чайхане у винтового моста, в знаменитом саду Юй-Юань, поскольку чайные были излюбленным местом для образованных учёных мужей, таких как Синмэй. Они приходили сюда посплетничать и пожаловаться на войну, так как слишком боялись носить оружие. В детстве я часто посещала Чайхану сада Юй-Юань. Там подавали мои любимые многослойные цветные пирожные, и мне нравились камни причудливой формы, золотые рыбки в ручьях и архитектура зданий. «Добрый день, старший брат», – произнесла я. В этот час в Чайхане было немноголюдно. Лишь несколько посетителей сидели за квадратными темно-красными столиками. Старик в длинном халате пересчитывал арахис в блюдце. В углу на двуструнном инструменте играл музыкант, А трое молодых людей в дальнем конце, чьи о чём-то шептались, склонив головы друг к другу. «Ты не появлялась дома больше трёх месяцев, младшая сестра. Ты собираешься возвращаться?» Син Мэй снял солнцезащитные очки в чёрной оправе и положил их рядом с чайным сервизом с синими бабочками. «Чтобы ты снова запер меня в комнате?» Я рушила свои шансы, но при этом не могла так легко простить его. Старик считал. Один, два, три. Лунзын или Белочунь? Спросил Синмэ своим обычным басом, но, к моему удивлению, в его тоне не было злобы. Являясь страстным любителем чая, он мог часами рассказывать о различных формах чайных листьев. Лист Лунзын был похож на язык весенней ласточки, а лист Белочунь напоминал гладкую ракушку с плодородного берега. Вся эта поэтическая чушь. Я не пью чай. Пэйю его любит. Эти сорта самые лучшие в нашей стране. Попробуй. Он потянулся к чайнику и налил чай в чашку передо мной. Синмэй, как и Ченг, никогда и никому не наливали чай. А уж тем более мне. Я уставилась на него. Не смотри так удивленно. Это чай. Последняя чашка в этой чайхане. У них больше ничего не осталось. Пей пока можешь. Гонконг пал. Ты знаешь, я получил письмо от Эмили. Оно датировано декабрем после падения Гонконга. Письмо пришло через шесть месяцев. Но она все-таки ответила. Она написала, что японцы арестовали многих американских моряков, британских солдат и их семьи, отвезли их на рынки и обезглавили. «Меня охватила дрожь». «Как Эмили?» ее тоже арестовали но она показала им наше свидетельство о браке чтобы доказать что она жена гражданина китая так что ее отпустили Помнишь, что свидетельство это ведь была ее идея она хотела спасти наш печатный станок чтобы он не попал в руки японцев она забрала свидетельство с собой в гонконг и это спасло ей жизнь он протянул мне письмо мой дорогой синмэй моя любовь «Моя родственная душа», – написала она. «Она любит меня, младшая сестра. Я знаю, что любовь не может превратиться в пепел». Она возвращается в Шанхай. Я вернула ему письмо. Она не написала об этом. Она спрашивала о тебе. Сказала, что ты талантливая деловая женщина. Я не должен был тебя бить и закрывать в комнате. Ещё один сюрприз. Син Мэй был слишком гордым. Извинение было одной из метафор, отсутствовавших в его поэзии. Когда он вычеркивал мое имя из завещания матери, то ни разу не подумал о моих правах. Я взяла со стола кружку, не зная, что и подумать о такой перемене. Он уставился на плавающие чайные листья. Я завидую себе, младшая сестра. Когда-то я был таким же, как ты. Мы с Эмили влюбились друг в друга по уши. Нас не заботило, что думают другие. Твоя невестка не одобряла наши отношения, мои друзья не одобряли их, но они не могли нас остановить. Эмили родилась вольной духом, и я любил ее за это. Мы писали свои стихи в постели, делились поэзией при луне, сочиняли рифмы под солнцем. Мы были влюблены друг в друга. В его голосе появилась хрип отца. Если ты действительно хочешь жить с этим пианистом, я не буду себя останавливать. И я дам тебе свое благословение. Этого я не ожидала. Волна смеха донеслась от троицы в дальнем конце зала. «Ты это серьезно?» Он кивнул. «Возвращайся домой. Хорошая женщина не может жить в гостинице». Я посмотрела на него. «У меня будет ребенок, старший брат». Он поставил чашку на стол. «Я беспокоился об этом. Возвращайся домой». «Тебе нужна твоя семья». На глаза навернулись слезы облегчения радости и благодарности. «Я не знаю, что сказать, но почему?» Синмэй повернулся к окну. Просачивающийся сквозь решетчатый окна свет создавал тени, которые омрачали его аристократические черты лица. В последние дни я часто задаюсь вопросом. «Кто я такой? Если я поэт, то почему лечу, как птица, которая не видит неба?» «Если я мужчина, почему чувствую себя запертым в собственном дворе? Если я муж, почему несчастен со своей женой?» Он наклонился, чтобы поднять чемодан, которого я раньше не заметила. «Я больше не хочу так жить. Я собираюсь найти Эмили. Я верну ее обратно». «Подожди. Аппа ее знает? Ты ей сказал? У тебя семья. Ты не можешь просто взять и уехать» и Если я останусь, то никогда себе этого не прощу. А что насчет твоего издательского бизнеса? Мой издательский бизнес уже давно перестал существовать. Японцы сожгли мои журналы. Они запретили мне публиковать мои рассказы, и я отказался печатать их. Печать календарей приносила прибыль, но этого было недостаточно для поддержания всего предприятия. Я все закрыл. «Ты мне не говорил». «Аппа ее знает?» «Не знает. Если ей понадобятся деньги, она может продать фамильные ценности. Она управляет хозяйством». «Продать фамильные ценности? Ты на мели!» Поэт из меня получился лучше, чем бизнесмен. Это объясняло, почему он просил меня вернуться домой. Он потерял все, а теперь решил сбежать. «Я просто поверить не могу. Ты бесчувственный». «Ты ужасный человек. Безответственный. А как же наша семья? Ты разговаривал с сыном. Он знает?» Я не смог его найти. Тоскливые звуки лились из двуструнного инструмента и расплывались по чьей хане. «Ты можешь подождать, чтобы сначала поговорить с ним?» «Ты ведь знаешь, ина его никогда нет дома. Кто знает, чем он занимается?» «Можешь рассказать ему, когда увидишь его. С нашей семьей все будет в порядке». С тобой все будет в порядке. Твой иностранец позаботится о тебе. Но ты не можешь просто уехать. Я должен, Айе. Да ладно. Это хороший чай. Давай допьем его. Лунзы мне нравится больше, чем Белочунь. Я схватилась за голову. Меня трясло от гнева, но слезы лились ручьем. Я не могла перестать плакать. Не могла связно думать. Я не знала, что со мной не так. Я проводила Синмэя на пристань, туда же, где попрощалась с Эмили. Когда я ушла, мои мысли кружились, как чайные листья в горячей воде. Синмэй разорился, я потеряла свой клуб. Благосостояние моей семьи резко сократилось, но, может быть, всё было не так уж плохо. Его фабрика всё ещё стояла, и один только наш дом стоил больших денег. По её сильная женщина с неплохим коммерческим чутьём знала бы, что делать. И Синмэй дал мне свое благословение, чтобы я могла строить планы на будущее с Эрнестом, что стало бы замечательным развитием событий. Я должна была рассказать об этом Эрнесту, рассказать ему о ребенке, которого она сила. Возможно, он поселился бы в моем доме, и мы бы играли в маджонг, пили чай и слушали музыку. Мы были бы, как Эмили и Синмэй, только счастливее. Стояла редкая солнечная погода, день клонился к вечеру. На улицах города играли солнечные зайчики, в небе кружились белые лепестки жасмина, а ветер колыхал непрозрачное шелковистое покрывало дымки. Я отправилась в пекарню Эрнеста, чтобы сделать ему сюрприз.